В то время мне казалось, что все они каждый по-своему пишут прекрасно и занимательно. В «Партнерах по преступлению» фигурировали два молодых героя — Томми и Таппинс, главные действующие лица моей второй по счету книги «Тайный враг». Было забавно снова встретиться с ними. Убийство в доме викария напечатано в 1930 году, но я совершенно не помню, где, когда и при каких обстоятельствах написала его, почему или, по крайней мере, что подсказало мне выбор нового действующего лица, мисс Марпл, в качестве сыщика. У меня тогда, разумеется, и в мыслях не было сделать ее своим постоянным персонажем до конца жизни, и я никак не могла предположить, что она составит конкуренцию Эркюлю Пуаро. Читатели в письмах часто предлагают мне устроить встречу мисс Марпл с Эркюлем Пуаро. Но зачем? уверены им самим это не понравилось бы. Эркюль Пуаро, законченный эгоист, не стал бы терпеть, чтобы какая-то старая дева учила его ремеслу. Он профессионал, и в мире мисс Марпл чувствовал бы себя не в своей тарелке. Нет, оба они звезды, звезды в своем праве. Я не собираюсь сводить их, во всяком случае, если не почувствую вдруг неодолимого желания сделать это. Быть может, «Мисс Марпл» появилась потому, что я испытала огромное удовольствие, описывая сестру доктора Шеппарда в убийстве Роджера Экрейда. Она — мой любимый из всех персонажей этой книги. Ядовитая старая дева, очень любопытная, знающая все и вся обо всех, все слышащая. Словом, разыскная служба на дому. Когда книгу решили инсценировать, Больше всего меня огорчило, что Кэролайн из сюжета исключили. Вместо нее доктора снабдили другой сестрой, гораздо более молодой, симпатичной девушкой, которая могла бы представить для Пуаро романтический интерес. Когда мне впервые предложили сделать из моей книги пьесу, я понятия не имела, какие страдания испытывает автор из-за перекраивания сюжета. У меня была, уж не помню когда, написана собственная детективная пьеса. хьюс Месси ее не одобрил. По сути дела, мне предложили от нее отказаться, и я упорствовать не стала. А пьеса называлась «Черный кофе». Это был традиционный шпионский триллер, который, хоть и строился в соответствии с общепринятыми клише, казался мне вовсе не дурным. Впрочем, пьеса дождалась своего часа. Приятель по Саннингдейлу, мистер Бердман, как-то связанный с Королевским театром, предложил ее поставить. Странно, почему-то роль Пуаро всегда исполняли актеры нестандартных габаритов. Чарльз Лоутон имел немало лишнего веса, и Фрэнсис Салливэн был широк в плечах, толст и размером под два метра. Он играл Аркюля Пуаро в «Черном кофе». Первая постановка была, если не ошибаюсь, в «Эвремене» в Хемпстеде. Роль Люсии исполняла Джойс Бленд, которую я всегда считала очень хорошей актрисой. «Черный кофе» тихо играли там четыре или пять месяцев, после чего он перебрался в Вест-Энд. Двадцать с лишним лет спустя спектакль был возобновлен, с небольшими изменениями и долго держался в репертуаре.